Невольниче судно черным силуэтом выделялось на темном ночном небе. Если там и чувствовали грозящую опасность погони, то ничем своего беспокойства не проявляли. Корабль нес изрядное количество парусов, но острые глаза Кеннета напрасно шарили по его мачтам в поисках лихорадочно лезущих вверх фигурок матросов, значит, попыток развить, возможно, большую скорость не предпринималось. Между тем, ночь была прям-таки идеальная, чтобы идти под парусами. Ровное дыхание спокойного ветра, попутные волны, мягко подталкивающие судно. Капитан негромко заметил, обращаясь к Суркору. Мы нагоним их еще до рассвета. Это точно! Выдохнул в ответ Суркор, и в голосе его прозвучал величайший азарт. Кеннет отнюдь не ощущал подобного возбуждения. Суркор же через плечо обратился к штурвальному «Держись ближе к берегу!» Еще не хватало, чтобы кто-нибудь там посмотрел в нашу сторону и заметил нас против открытого горизонта. «Крадись так, как будто там твоя бабушка-старушка, которую ты боишься разбудить!» И, повернувшись к юнге, прошипел отыживо вниз. «Передай еще раз, чтобы слышали все сидеть тихо, ни звука, ни движения, разве что по команде, и чтоб ни огонь мне даже ни искорки! Ступай, да не топачи, смотри!» — Между прочим, — заметил Кеннет, — у них за кормой плывет парочка змей. Сыркор ответил с горечью, а то как же. Ждут, чтобы им скинули мертвого раба, или живого, но слишком ослабшего, или больного, такого, которого невыгодно стало кормить. Их ведь тоже кидают за борт. Кеннет поинтересовался. — А что мы будем делать, если во время сражения змеем вздумается на нас напасть? — Не нападут заверил его Соркор, — они умные и быстро соображают. Они не станут мешать нам резать друг дружку. Они понимают, что получат множество мертвецов, не рискуя при этом ни единой чешуйкой. А после боя Соркор расплылся в зверскую хмылке. Если мы выиграем, они так обожрутся командой невольничего корабля, что и хвостом не пошевельнут, чтобы нас догонять». — А если мы потерпим поражение? — и он пожал плечами. — В таком случае не все равно. Кеннет облокотился на фальшборд и ничего не ответил. На душе у него было пасмурно. В начале дня они заметили живой корабль, называвшийся «Золотые сережки». Это был всего-навсего ког, старый, круглобокий, смешно переваливавшись на волнах. Примечание ког — Одномачтовое купеческое судно с очень пузатыми бортами и прямым парусным вооружением. Конец примечания. Ко всему прочему, Кеннету повезло застать его врасплох. Он немедленно загнал всю команду на мачты, и его пираты поставили все мыслимые и немыслимые паруса, которые способны была нести мрета. И, тем не менее, неповоротливый с виду, живой корабль удрал от них, как от стоячих. Можно было подумать, ему дул в паруса его собственный ветер. Фенет сперва не поверил своим глазам, потом раздразился яростной бранью. Суркор, помнится, молча стоял рядом с бушующим капитаном. Когда же золотые сережки обогнули круглый остров, оседлали попутное течение и стремительно скрылись из виду, Суркор осмелился заметить обычному дереву. Нечего делать там, где ходит по морю дива древо Волны и ветер помогают ему. Да чтоб ты сдох! мрачно пожелал ему Кенет. Все непременно сдохну Кэп, ответствовал соркор невозмутимо. Должно быть, он уже принюхивался к ветру, выискивая смрадный след невольничего корабля. Или Старпому сопутствовала особого рода инфернальная удача, так скоро приведшая им навстречу этих работорговцев. Они преследовали типичный корабль для перевозки невольников, выстроенный в Калсиде. Обширный, глубоко сидящий, с широкими палубами. Все в нем было нарочно приспособлено для того, чтобы набивать внутрь как можно больше живого товара. Кеннет косился на Суркора и думал о том, что ни разу еще не видел у своего старпома в глазах подобного охотничьего блеска. Пожалуй, никогда прежде он так не вкладывался в погоню, никогда не подкрадывался так осторожно к ничего не замечающей жертве. Казалось, сама морская стихия на его стороне. До рассвета оставалось еще уйма времени, когда соркор велел команде готовиться к бою. Корабельные баллисты были уже взведены и заряжены, причем заряжены цепями и грузами, сокрушать неприятельскую оснастку, и абордажные крючья казались когтями, готовыми вцепиться во вражеский борт. Эти самые крючи были новшеством — Идея принадлежала Суркору, и Кеннет взирал на них без большого энтузиазма. Когда на работорговца начался запоздалый переполох, Суркор спросил капитана, не желает ли он сам пойти во главе абордажной команды. — С удовольствием уступаю эту честь тебе, — сухо ответствовал Кеннет. И остался праздно стоять у фальшборта, отдавая и погоню, и битву полностью на усмотрение Суркора. Если Старпома и удивляла такое поведение капитана, он ничем этого не показал. Он вихрем взлетел на мостик и заорал на матросов, отдавая команды. Людям явно передался его боевой дух. Они так и забегали, торопясь исполнить малейшие его приказания. Дополнительные паруса словно сами собой развернулись на мачтах, и ночной ветер сейчас же наполнил их, подгоняя корабль. Кеннет про себя порадовался, что ветер был попутный. По крайней мере, не приходилось дышать вонью, которую распространял колсидийский корабль. Он почти отстраненно наблюдал за тем, как сокращалось, разделявшее их расстояние. На преследуемом судне вовсю ставили паруса, селись удрать. Матросы бегали по мачтам, словно муравьи из потревоженного муравейника. Соркор, торжествующий матерясь, велел стрелять из баллист. «Недалековато ли?» — подумал Скенниту, Тем не менее, два тяжелых шара, соединенные толстой прочной цепью, да не просто цепью, а осущим ожерельем лезвий и острых шипов, пронеслись высоко в воздухе и с ужасным треском врезались в паруса и текелаж преследуемого корабля, раздирая, перепутывая и обрушивая вниз все, что попадалось им на пути. С полдюжины матросов сразу же оказались сброшены вниз. Они с воплями попадали кто на палубу, кто в волны, Трудно было сказать, кому повезло больше. Их крики едва успели замолкнуть, когда Соркор приказал разрядить вторую баллисту. Этот выстрел оказался чуть менее удачным, но дело свое сделал. Напуганная команда работорговца боялась лезть на мачты, а рухнувшие вниз полотнище парусов мешали работать на палубе. Когда на борту вражеского корабля воцарилась полная неразбериха, Саркор велел метать абордажные крючья. Кеннет равнодушно наблюдал за тем, как стягивали корабли. Первые лучи рассвета озарили Соркора с абордажной командой, ринувшихся на штурм. Кто-то перепрыгивал полоску воды, еще зиявшую между бортами. Кто-то перелетал, раскачавшись на тросе, и все жутко орали, улюлюкали и визжали, предвкушая кровопролитие. Кеннет поднес к носу кружевной манжет и стал дышать сквозь него спасаясь от смрада. Он так и остался на Мариете с небольшой частью команды. Люди, оставленные хозяйствовать на корабле, явно маялись, глядя, как дерутся другие, но ничего не поделаешь, должен же был кто-то присматривать из- за Мариеттой, а то мало ли еще как обернется ратное счастье. Как бы не пришлось отбиваться от нападающих и срочно резать абордажные канаты, если вдруг удача окажется не на их стороне. Кеннет наблюдал со стороны, за резней разворачивающейся на палубе невольничьего корабля. Это была именно бойня, а не сражение. Вражеская команда всего меньше ожидала пиратского нападения. Грустно у них было, отнюдь не из тех, за которыми обычно охотятся морские разбойники. Пираты, и Кеннет в том числе, предпочитают что-нибудь ценное и не портящееся, желательно удобное для перевозки, А здесь на борту не было ровным счетом ничего, кроме закованных в цепи рабов. Даже вздумай пираты вести свою добычу в Колсиду на невольничьи рынки, Такой груз требует постоянного присмотра, не говоря уже о полном отсутствии брезгливости. Всех корми, всех паи, да и парашу иногда выносить придется. Кому охота возиться? Может, хоть корабль дастся продать по сходной цене, — уныло предположил Кеннет. А, впрочем, кто на него позарится, он же насквозь провонял. По части оружия у работорговцев тоже оказалось не очень богато. Оружие они держали не больше, чем требовалось для усмирения рабов. Привыкшие издеваться над беспомощными доходягами, они понятия не имели о том, как сражаться против крепких, искусных в бою и до предела разъяренных мужчин. «Тот, кто пинает закованных в цепи», — подумалось кенету очень скоро перестает быть бойцом. Несколько ранее он попытался внушить Соркору, что за корабль и команду, даже лишенную груза, можно попытаться взять какой-никакой выкуп. Однако Соркор, что называется, уперся рогом. Команду убиваем, рабов отпускаем на свободу, корабль продаем. Причем кому угодно, но не другим торговцам-рабами. Мы же договорились, Кэп. В общем, Кеннет потихоньку начинал сожалеть о том, что позволил этому типу разговаривать с собой почти на равных. Уж очень требовательным тот становился. Такому дай палец всю руку оттяпает. Причем, кажется, он даже не понимал, как раздражает капитана подобное его поведение. Кеннет сощирил светлые глаза. Да и команда что-то подозрительно азартно подхватила Саркора в бред насчет невольничьих кораблей. Вряд ли они прониклись его идеями о прекращении работорговли, но скорее обрадовались случаю от души резать все, что шевелится. Пока он смотрел, двое его пиратов подхватили еще живого врага и, недолго думая, выкинули его за борт прямо в пасть ожидавшему там змею. Кеннет задумчиво кивнул, видя в их действиях подтверждение собственным мыслям «утолить свою звериную кровожадность». Вот к чему на самом деле стремилась его доблестная команда. Быть может, он, капитан, в этом смысле их слишком уж сдерживал. Его-то больше интересовали живые пленники, за которых можно было взять выкуп. Ладно, обдумаем это на досуге. Кеннет готов был учиться у кого угодно, даже у Саркора. Видно, всех псов надо время от времени спускать с поводка». Учтем это, пока они не решили, будто один суркор способен доставить им подобное удовольствие. Ему быстро наскучило наблюдать за расправой. Команда невольничего корабля так и не сумела оказать его пиратам сколько-нибудь достойное сопротивление. Не приходилось даже говорить об организованной обороне. Бойцам суркора противостояла всего лишь шайка людей, кое-как пытавшихся выжить. И, конечно, ничего у них с этим не получилось». Некое подобие вооруженного строя, встретившего абордажную команду, быстро распалось на разрозненные кучки последних защитников корабля, со всех сторон окруженные безжалостными врагами. Конец боя сделался очевиден, и Кеннет отвернулся, едва не зевнув. Интересно следить за сражением, когда не знаешь заранее, чья возьмет. Но просто наблюдать, как люди умирают один за другим, и тошно, и скучно. Отчаянные вопли, брызги и целые ручьи крови, последние бешеные попытки отбиться, бесполезные мольбы о пощаде. Кеннет все это видел и слышал раньше, и ничего нового для себя не надеялся здесь постичь. Гораздо занятнее оказалось наблюдать за двумя змеями. Он даже начал гадать, как долго они следовали за этим кораблем. Не исключено, решил Кеннет, что они даже питали к нему что-то вроде дружеского расположения еще бы, постоянный кормилец. Когда мрета устремилась на абордаж, змеи несколько отдалились, вероятно, напуганные шумом и движением. Но как только закипело сражение и раздались первые предсмертные крики, твари тотчас же вернулись и принялись крутиться возле сцепленных кораблей, не дать не взять псы, клянчащие подачку со стола. Даже оттирали друг дружку, оспаривая наиболее выгодные места — До сих пор Кеннету ни разу не доводилось так долго и так близко наблюдать морских змей. Кажется, они ничего не страшились. Крупный самец был ярко-малиновым с оранжевым узором на чешуе. Когда он скидывал из воды голову на длинной шее и широко распахивал пасть, у него становилось дыбом сущей львиная грива длинных шипов. Вот только эти шипы извивались и двигались, напоминая Кеннету ядовитые щупальцы медузы или актинии. Следовало полагать, каждый шип был увенчан стрекалом с каким-нибудь обездвиживающим ядом. То-то меньшая змея, а она была красивого бирюзового цвета, крутясь подле самца, всячески избегала соприкосновения с его гривой. Уступая размерами, бирюзовая змея вела себя при всем том гораздо нахальнее. Она отваживалась куда ближе подплывать к кораблю, а когда высунулась из воды... Ее голова оказалась вровень с фальшбортом работорговца, а разинутая пасть обнажила бесчисленные ряды остроконичных зубов. Змея зашипела и, спустив тонкое облачко ядовитой слюны, облачко окутало двоих дерущихся моряков. Оба тотчас забыли друг о друге и покатились по палубе, корчась в одинаково безуспешных попытках наполнить легкие воздухом. Скоро они перестали двигаться, а разочарованная змея. Взбила в пену всю воду около борта. Еще бы, ее законная добыча осталась в недосягаемости. Кеннет из этого сделал вывод, что змея молода и неопытна. Крупный змей не суетился и никуда не спешил. Он просто держался около невольничего корабля, с предвкушением наблюдая за тем, как пираты подходят к борту, волоча вражеские тела, а потом просто подставлял пасть, глотая все, что падало сверху. Ему не было никакого дела до того, вел ли себя спокойно очередной лакомый кусочек, либо же бился и кричал. Змей захватывал челюстями очередное тело, ну, не жевал его, ибо его острые зубы-кинжалы были для этого вовсе не предназначены, да и столь мелкие подачки не стоили особой возни. Ухватив человека, змей просто откидывал голову и распахивал челюсти гораздо шире, чем им, кажется, полагалось распахиваться, Тело исчезало в его глотке, и по перемещению бугра на шее чудовища можно было проследить, как оно скользит там, внутри, в живой глубине. Жуткое было зрелище и вместе с тем завораживающее. Пиратская команда, похоже, вполне разделяла благоговейный восторг своего капитана. Битва стихла, осталось лишь позаботиться о мертвых телах и обезоруженных пленниках. Сказано, сделано — Змеиные лакомства собрали на высокой кормовой палубе невольничего корабля, и пираты по очереди принялись кормить малинового с бирюзовой. Связанные пленники вопили и заливались слезами, но никто их не слушал. Полет через борт каждого тела сопровождал одобрительный рев победителей. Потом началось нечто вроде игры. Лакомые кусочки стали бросать не в пасть змеям, а в воду между ними. То-то было смеху, когда два громадных животных на перегонки устремлялись к добыче. Матросы, оставшиеся на мариете и, стало быть, лишенные возможности участвовать в чудесной забаве, ревниво косились на развлекавшихся, но покинуть свой пост никто не решался. Да и развлечение спустя некоторое время пошло на убыль. Змеи насытились и уже не носились в запуске кругом кораблей, а чинно хватали лакомства по очереди. Как раз когда последних пленников выкидывали через борт, на палубе начали появляться выпущенные из трюмов рабы. Они кашляли и отчаянно моргали, ослепленные утренним солнцем. Морской ветер обдавал изможденные тела холодом, и они, кто как мог, кутались в жалкие остатки одежды. Крышки трюмных люков откидывались одна за другой, и свирепая вонь становилась все гуще. Казалось, из-под палубы выпустили злого духа, сидевшего там в заточении. Желудок Кенета поднялся к горлу от одного вида невольников. Пиратский капитан всю жизнь нутром боялся заразы. Он спешно послал гонца к Суркору, наказав передать, что пришло время разъединять корабли. Ему хотелось, чтобы чистая морская вода как можно скорее пролегла между его мретой и этим судном, наверняка либо холерным, либо чумным. Посыльный кинулся опрометью, ему явно не терпелось побывать на захваченном корабле и посмотреть своими глазами на все, что довелось пропустить. Сам Кеннет поспешно покинул палубу и спустился вниз к себе в каюту. И там зажег благовонные свечи, уничтожая зломерскую вонь, сочившуюся снаружи. Очень скоро в его дверь так лихо постучал Суркор. «Входи!» — бросил Кеннет отрывисто. Здоровяк торпом, без промедления ввалился в каюту. На руках у него была кровь, глаза сияли. — Полная победа, Кэп! — задыхаясь от восторга, доложил он Кеннету. — Полней не бывает. Корабль наш, господин мой. И больше трех с половиной сотен душ вытащено из-под его гадостной палубы. Мужики, бабы, детишки. Кеннет дождался, пока тот остановится перевести дух, и брезгливо спросил, а приличного груза какого-нибудь не нашлось. Соркор расплылся в улыбке. У ихнего капитана, похоже, была слабость к хорошим шмоткам. Жаль только брюху он себе изрядной отрастил. Да и цвета выбирал, больно уж дикие. — Значит, эти шмотки тебе как раз подойдут, — произнес Кеннит таким ледяным тоном, что Соркор вытянулся в струнку. — Так вот... Если вы там уже кончили забавляться, давай-ка отправим на этот корабль небольшую команду и отведем нашу так называемую добычу в какой-нибудь порт. Посмотрим, какова будет наша выручка за целую ночь трудов. Сколько у нас раненых и убитых? Двое убитых, Кэп, и еще трое легонько порезаны. Соркор явно не рад был отвечать на этот вопрос. Неужели у него глупости хватало полагать, будто я вместе с ним туда попрыгаю. В же Кеннет сказал, «Надо думать, сколько-то наших еще погибнет от заразы, которую они там непременно подхватят. Тут от одной вони недолго сыпью покрыться и на поносы зайти. Если в этой поганой лохане еще что похуже не угнездилось». Суркор упрямо возразил, «Если оно даже и так, Кэп, то рабы -то, которых мы выпустили, в том нисколько не виноваты». А я и не говорил, что они виноваты. Ладно, спишем возможные потери на собственную глупость. Теперь к делу. Итак, за свои труды мы сегодня получили корабль. Может, статься, он нам даже принесет немножечко денег. Но прежде нам надо избавиться от его груза и все там дочисто скрести. Он сверлил Суркора пристальным взглядом, задавая давно приготовленный вопрос, кстати, «Как ты намерен поступить с доходягами, которых спас? Где нам следует высадить их на берег?» «Ну, Кэп, ведь не можем же мы их просто так садить на ближайшем побережье. Это форменное убийство получается. Половина больна, другая половина от слабости на ногах не стоит. А мы им ни инструментов оставить не сможем, ни даже харчей, кроме разве что корабельных галет». «Убийство!» — протянул Кеннет задумчиво. Вот ведь новое слово для тебя или для меня, Суркор. Кое-кто из нас помнится, только, что живых людей морским змеем бросал. — Они по заслугам получили, Кэп, — с старпом. — Да и то, правду тебе сказать, по их-то делишкам даже слишком быстрая смерть получилась. Он шарахнул мясистым кулаком по ладони, глаза нехорошо горели. Кеннет едва слышно вздохнул. — Ах, Суркор, Суркор, да разве я спорю? Я просто хочу напомнить тебе, что мы – пираты. Вот мы кто – кровожадные и безжалостные мерзавцы, которые подкарауливают во внутреннем проходе беззащитные торговые корабли, нападают, режут и грабят. Мы делаем это ради корысти, если ты еще не забыл. Мы этим живем. Мы не можем быть няньками при больных невольниках, из которых по меньшей мере половина вполне заслужила такую судьбу. «Мы не герои, спешащие на помощь обиженным и несчастным. Мы пираты, Суркор. Пираты!» «Мы договорились, Кэп», — повторил Суркор несгибаемо. «Одна погоня за живым кораблем, одно невольниче судно. Ты слово давал?» «Давал. Потому что надеялся, ты увидишь последствия первой же такой вот блистательной победы и поймешь, что затеял бесполезное дело». Посуди сам, Суркор. Допустим, потратим мы время и силы, но притащим-таки этот говенный корабль к себе в Делипай. Ты полагаешь, весь город выбежит нас на руках качать за то, что мы выпустим на причал 350 полудохлых, ободранных, грязных и больных бывших невольников, которые, вне всякого сомнения, тут же пополнят доблестные ряды нищих, потаскух и воров. А сами эти рабы... То-то, я думаю, они тебя горячо поблагодарят за подобную участь. — Уже благодарят, — сказал суркор хмуро, — всей толпой. И потом, я ведь был в их шкуре, Кэп, и в то время я бы от счастья уписался, если бы меня выпихнули на берег в самом растреклятом месте голова и без куска хлеба, только бы чувствовать себя свободным и чистым воздухом надышаться. — Ну что ж, замечательно! — Кеннет закатил глаза — весьма театрально капитулируя, уговорил. «Доведем дело до закономерного конца, раз уж так получается. Выбери порт по своему усмотрению, Соркор, и мы их туда отвезем. Я только вот о чем тебя попрошу. Во время перехода те из рабов, кто в состоянии, пускай хотя бы начнут мыть и чистить корабль. И еще я хотел бы поднять паруса как можно скорее» пока змеи снова не проголодались. Тут Кеннет как бы невзначай отвел от суркора взгляд, а сам подумал, что вряд ли следует позволять Старпому наслаждаться благодарностью спатенных рабов, и приказал, — на захваченном судне пускай управляется рафу Дай ему в помощь, кого сочтешь необходимым. А ты мне будешь нужен здесь, на Мариете. Суркор выпрямился. — Слушаю, Кэп, — выговорил он тяжело и, грузно топая, покинул каюту. Как мало похож он был сейчас на того Суркора, который совсем недавно влетел внутрь, сияя счастьем победы. Он тихо прикрыл за собой дверь. Некоторое время Кеннет молча смотрел на эту дверь. Он знал, что подвергает верность Суркора определенному испытанию, а ведь на ней, на этой верности, очень многое зиждилось». Геннет задумчиво покачал головой. Возможно, он был сам виноват. Выбрал, понимаешь, простого, необразованного моряка, ну, там, не бестоланного по части кораблевождения и счета, и возвысил его, сделав старпомом. Научил, как держать в узде команду. Такая должность, ничего не попишешь, требовала определенного умения думать. Но в последнее время Суркор стал думать слишком уж много. Как бы в самом скором времени Кеннету не пришлось выбирать, что для него важнее — испытанный и толковый старпом или полнота его собственной власти над кораблем и людьми. Кеннет тяжко вздохнул. Орудия, которыми он воял свою судьбу, имели свойство приходить в негодность так быстро,